Объектом исследования выступает тревел-медиатекст в российской медиасистеме, а предметом – глянцевый журнал как среда функционирования тревел-медиатекстов. Цель исследования заключается в создании функциональной модели тревел-медиатекста, взятой как в диахроническом, так и в синхроническом аспектах. Для этого нам необходимо выполнить следующие задачи. Определить основные теоретические подходы к изучению текста о путешествии, выявить генезис основных типологических элементов, Требования к тексту: проследить исторический процесс становления тревомня текста в начале 20 века, охарактеризовать развитие трево журналистики в современной России, рассмотреть тревомди текст в контексте аудиовизуальных и сетевых каналов коммуникации, выявить особенности бытования текста о путешествии в печатных СМИ, акцентируя проблемные идеологические аспекты журналов тревелога и рекламную интенцию глянцевых изданий о стиле жизни определить специфику требований для текста в журнале Traveler